Глава 9 Тоннельные крысы. Узел связи был оборудован на месте бывшего вивария. По обе стороны от входа зарешеченные камеры. В одной из них были заперты люди. Обслуга пульта, судя по всему. Пульт связи, несколько мониторов и подключенных к ним терминалов в торце комнаты вдоль стены. Здесь же расположились пост слежения и пульт управления охранным периметром. На большинстве экранов не было ничего, кроме серой ряби помех. Беспилотник потрудился на славу. Некоторые показывали внутренние помещения базы. Внимание Софта привлекла картинка из лаборатории. Открытые клетки, разорванной трупы. «Не успокоиться никак», – пробурчал Дым. «Всё, сука, хотят идеальное оружие сделать из мутантов. Будь-то не знают, к чему это приводит». Софт вспомнил лабораторию под биофармом. Подвалы «Маро Индастрис» под небоскрёбом в Рио, которые он видел так же, как сейчас смотрит на местный разгром через камеру наблюдения, и кивнул. Достав ноутбук, хакер сел в кресло и пробежался по клавиатуре одного из компьютеров. На центральном, самом большом мониторе выскочило окно запроса пароля. «Успели заблокировать», – скривился софт. «Теперь ещё на это время тратить». Достав из кармана рюкзака жгут проводов, он принялся выбирать нужный. «Зачем время тратить?» – вскинул брови Айвен. «Сейчас решим вопрос». Наемник подошел к камере, в которой сидели американцы, поднял оружие и что-то угрожающее пролаял по-английски. В ответ тишина. Айвен пожал плечами и выпустил короткую очередь. Пули раздробили колен одному из запертых операторов. Он взвыл, падая на пол и хватаясь за рану. Айвен снова что-то рявкнул. Кто-то из пленников ответил. Наемник открыл камеру и отступил на шаг. Дождавшись, пока пленник выйдет наружу, Айвен стволом автомата подпихнул его к пульту. «Сейчас нам помогут, не напрягайся», – улыбнулся он софту. Американец нагнулся над пультом, отстучал замысловатую комбинацию. Система приняла пароль и выдала экран приветствия. «Вот видишь, а ты переживал», – ухмыльнулся Айвен. «А если бы он, наоборот, систему потушил», – скинул бровь хакер. «Зачем?» «Чтобы сдохнуть, что ли?» – удивился тот. «Бро, это наёмники. Они за деньги работают, не за идею. Им помирать с криком за родину неохота. Ну, лишат его зарплаты с премией. И что? В банке где-нибудь на островах у него солидная сумма лежит. Зачем она ему, если воспользоваться не получится? Проще потерять часть денег, чем жизнь». «Ты, я смотрю, их в психологии хорошо изучил, да?» – прогудел страйк, меняющий повязку на руке. Несмотря на то, что Айвен отлично себя проявил при штурме базы, страж продолжал относиться к нему с недоверием. «Да, неплохо», – пожал плечами Айвен. «Завидуешь?» «Наемнику завидовать?» «Не, спасибо», – ответил пулеметчик. Он закончил с перевязкой и теперь набивал ленту патронами. «Вы народ такой, что и мать родную продадите. Вопрос только в сумме. Поступи тебе сейчас на нас заказ. Сколько ты сомневаться будешь? Секунд пять? Или вообще не будешь?» «Я боюсь, что твое восприятие моей специальности искажено устоявшимися стереотипами. Не переживай, это нормально. Особенно для неспособных критически мыслить индивидуумов». «Чего?» – зарычал пулеметчик. «Ты сейчас чего сказал, а? Повтори». «А смысл? Все равно не поймешь», – сплюнул на пол айван незаметно снимая автомат с предохранителя. «Угомонились оба», – прикрикнул Дэм. «Хватит уже собачиться. Все в одной лодке сейчас». Нечего между собой грызню устраивать. но ну, кто в одной, а кто и пересесть может в любую секунду», – пробурчал Страйк. «За собой следи», – прошипел Айвен. Я подключился к серверу. Бесстрастный голос софта заставил обоих спорщиков замолчать. У них есть прямой доступ к сети через спутник, загружая информацию для расшифровки. С этими словами он достал флешку из своего ноутбука и вставил её в разъём. Сигнал слабоват, минут двадцать займёт. Потом расшифровка и ещё обратная загрузка. Софт, а как получилось, что установкой до сих пор не воспользовались чёрные? Это же их инфа? Спросил Артур, до этого молча набивавший магазины патронами. Твоя часть из их бункера, как понял. Моя с ноутбука А.Р.У. У них же куча времени была. Это не их инфа. Это инфа придурков, которые проводили эксперименты с наосферой в результате которых и появилась зона. А чёрные её не смогли расшифровать ответил хакер. Здесь особый шифр. Без ключа не получится. Займёт слишком много времени. А откуда у тебя ключ? И если он у тебя есть, зачем тебе была нужна информация из компьютера Моро? У меня была только часть информации из бункера чёрных. Больше половины файлов оказалось повреждёнными. Антей ошибался, говоря, что чёрные нашли установку. Они нашли только информацию о ней. У маро как у одного из руководителей организации, был дубликат. Благодаря тем файлам, что ты привёз, я смог полностью восстановить инфу и сейчас отправил её на расшифровку. Так, а ключ откуда? Теперь уже вопросом заинтересовался и Дым. Скажем так, я его смог собрать из разрозненных файлов, замялся хакер. Почему-то Дым эта заминка показалась неестественной. Вообще, это слишком сложно, чтобы сейчас объяснять. Да, и не имеет значения. Более важно то, что в этот момент ресурсы огромного ботнета на Большой Земле работают над расшифровкой информации. И когда мы её получим, узнаем, где находится установка, как её запустить и пройти охранный периметра А пока нужно посмотреть, как отсюда выбираться. Сов дотянулся до клавиатуры второго компьютера и застучал по клавишам. Охранный периметр – зона отчуждения. Компьютерный центр службы безопасности Украины. Дежурный офицер поднял глаза от распечатки и уставился на подчинённого. Откуда данные? Сигнал перехвачен со спутника корпорации «Вест armor Инк». Источник передачи в зоне. базы корпорации – бывшей нашей лаборатории. Данные уходят в сеть и распространяются на тысячи компьютеров по всему миру, в том числе на Украине и в России. Это компьютерная атака? Американцы заражают эти компьютеры? «Скорее кто-то пытается использовать ботнет среди компьютеров сети, машины, которые территориально находится под нашей юрисдикцией. Я думаю, что американцы задействовали заранее созданную зомби-сеть для обработки какой-то информации. Все данные зашифрованы. Я бы ожидал обратной передачи. Следить за сигналом, информацию отслеживать, обратную передачу перехватить». Офицер поднял трубку и скомандовал «Свяжите меня с генералом Сущенко». Софт вывел на экран план лаборатории и подозвал дыма. «Это оно?» – хакер ткнул пальцем в систему тоннелей, схематично изображенных на плане. «Да, именно. Вот видишь, эта труба – дренаж – выходит к болоту, забывшим бывшим научным лагерем. В тоннели можно попасть через вентиляцию», – проговорил софт. «Глянь, здесь большая труба идет. Прямо под нами, если верить схеме». «Да, это оно!» – кивнул дым. «Нам нужно туда». Хакер задумчиво посмотрел на пол. «Через бетон мы точно не пробьёмся. Ищите решётку. Она должна быть где-то здесь. Охранный периметр – зона отчуждения. Компьютерный центр Службы безопасности Украины. Пошла информация», – доложил из-за своего компьютера один из операторов. Майор наклонился над пультом и уставился на череду файлов, бегущих на экране. «Перехватывай. Нужно посмотреть, что у них там. Так точно». Оператор застучал по клавиатуре. Это текстовые файлы, вернее их части. Они идут из разных источников. Чтобы получить целый файл, нужно получить их все. Так получай. Я пытаюсь. Открывай то, что есть. На экране появился документ. Какие-то схемы, чертежи. Часть текста была нечитабельной абракадаброй. Битые участки файла компьютер заменил бессмысленными символами. Но даже того, что есть, моё рухватило, чтобы понять, о чём идёт речь. Он схватил спутниковый телефон и набрал номер. Трубку взяли сразу же. Товарищ генерал, Астахов докладывает. Мы перехватили часть расшифрованного файла. В нём информация об объекте контроль. Это Х-12-48, послышалось в трубке. Наш агент, внедрённый для поиска объекта. Больше некому. Но почему он не доложил, что информация от него? Генерал замолчал. Товарищ генерал, переспросил майор. Подожди, я думаю, последовал ответ. И буквально через секунду. Похоже, этот засранец ведет какую-то свою игру. Прервать передачу. Любым способом. Нельзя дать ему получить всю информацию. Выдвигайте к лаборатории группу захвата. Привезите мне этого долбанного хакера. Если у него есть информация, то фокус с расшифровкой он сможет повторить и еще раз. Для нас. Так точно. Майор вытянулся по струнке, забыв, что собеседник не может ее видеть. Выполнять. Скомандовал генерал и отключился. Майор подскочил к столу и схватил трубку стационарного телефона. Оперативный штаб довожу приказ генерала Сущенко. долбаная зона. Софт ругался, вцепившись пальцами в пластик стола. Не скорость передачи, а чёрт знает что. И это через спутник. В чём дело? Спросил Дым. Слишком медленно идёт загрузка, пояснил Софт. «Информация расшифрованная, я боюсь, что её могут перехватить». «Кто?» – искренне удивился Дэм. «Кто угодно!» – мрачно выдавил хакер. «Ты думаешь, Амера тут не под колпаком?» В этот момент здание сотряс удар. С потолка посыпалась штукатурка, свет мигнул и погас. Запищали источники бесперебойного питания. Софт нагнулся над столом и впился взглядом в экран. «Твою мать!» От удара кулаком клавиатура брызнула пластиком. Софт потряс ушибленной рукой и обернулся, обводя товарищей совершенно дикими глазами. Какие-то ублюдки взорвали антенну. Передача прервана. «Ты получил информацию?» «Нет», – прорычал Софт. «Надо уходить», – моментально принял решение Дым. «Не знаю, кто именно это сделал, но для нас это в любом случае ничего хорошего означать не может. Сваливаем». В ответ лишь поток нецензурной брани. «Возьми себя в руки!» – рявкнул Дым. «Толк от твоего слова извержения!» «Страйк, как дела с решеткой?» «Нашел! Сейчас!» – нанеслось откуда-то из-за угла. Затрещал разрываемый металл, зазвенело по бетону отброшенная в сторону решетка. «Есть! Можно уходить!» Софт, продолжая ругаться, паковал оборудование. Закончил, закинул рюкзак за спину, нацепил шлем. «Бегом, бегом!» – подгонял Дым. Первым в квадратном проеме люка скрылся Страйк. Чтобы пролезть, пулемётчику пришлось снять разгрузку, которую он теперь натягивал в темноте тоннеля. За ним не спрыгнул Артур. Потом Айвен. Софт оглушённой неудачи всё ещё стоял над люком. «Двигай давай!» – дым пихнул его в плечо. Хакер опомнился, ухватился руками в перчатках за край, опустился вниз и разжал пальцы. Отскочил, сбрасывая с плеча автомат, огляделся. Бетонная труба диаметром метра два, идущая под уклон. Размер достаточный, чтобы не нагибаться. Но всем, кроме страйка. откуда это слышен звук падающих капель. Хакер включил режим ночного видения. Сверху спрыгнул дым. Давайте быстрее. Сваливаем отсюда. То ли план коммуникации лабораторию старел, то ли изначально был неправильным. Сейчас установить это было нельзя. Да и не имело значения. Важен был тот факт, что тоннель вел не прямо, а уходил вниз по спирали. По прикидкам софта, сталкеры сделали уже пару витков вокруг условной оси. По логике, это было нормально. Учитывая многоярусность лабораторий, такая прокладка трубы позволяла обеспечить нормальным током воздуха все этажи одновременно. Но это по логике. А по факту, они все еще находились на территории лаборатории. То и дело, через вентиляционные решетки доносились крики, рык мутантов и стоны умирающих поэтому, когда спуск закончился разветвлением тоннелей, софт даже прибодрился. Дым взглянул на электронный компас в своём коммуникаторе, беззвучно пошевелил губами и уверенно кивнул, показывая направо. «Нам туда. Не знаю, куда ведёт второй, но хруст нас ждать будет там, у болота». «Страйк первым. За ним Артур. Софт по центру, следующий Айвен. Я прикрываю». Метров через сто тоннель расширился и вывел в круглый зал, из которого выходили сразу три ответвления. Страйк остановился, повернулся к дыму. Тот колебался недолго. Прямо. Далеко пройти по центральному тоннелю не удалось. Не успел отряд продвинуться и на 50 метрах, как у софта дыма и страйка одновременно затрещали дозиметры. «Локальный очаг, проскочим!» – решил дым. Но проскочить не получилось. Дозиметры разошлись в тревожном треске, а изображение с из приборов ночного видения покрылось помехами и рябью. В углу визора шлема налился красным символ радиации, сигнализируя об опасном фоне. «Возвращаемся», – процедил сквозь зубы дым. «Быстрее». Уговаривать никого не пришлось. Через минуту они уже отдувались в круглом зале. «Не пройдём там. Надо искать обход», – констатировал дым. «Разделимся», – предложил страйк «Пожалуй, ты, Айвен и Артур, по левому тоннелю. Я и Софт по правому. Связь, скорее всего, через бетон не достанет. Потому через час встречаемся здесь же». «Ну, или раньше, если удастся найти выход». «Угу». «Или, если не удастся», – притянул Страйк, невдохновлённым перспективой идти с наёмником и бывшим контрабандистом. «Если наткнётесь на чак радиации, возвращайтесь сразу». «Не забывай, что парни без костюмов», – продолжал инструктаж «Дым». «Услышите пальбу, бросайте всё и к нам. Мы поступим так же. По связи пытаемся сноситься каждые две минуты, пока не пропадёт». «Было бы хорошо, если бы совсем не пропало», Но что-то мне не верится. Найдёте выход – свяжитесь с хрустом, обозначьтесь и возвращайтесь за нами. Вроде бы всё». «Угу». Снова без энтузиазма кивнул Страйк. «Мы пошли. Удачи». Дым проверил оружие, кивком позвал Софта, и сталкеры растворились в темноте правого тоннеля. «Ну что, преступные элементы, двинули?» «Я иду впереди, Артур за мной. Крутой Йокер прикрывает», – скомандовал Страйк. «Слышь ты, Росса Муту, у меня имя есть». Позывной на худой конец. «Росса кто? Ты сейчас меня как назвал?» «Человек-гора, я тебя назвал. Темнота, блин. Пошли уже». Так как из всех троих ночник был только у страйка, по тоннелю шли с фонарями. Лучи то и дело вырывали из темноты пятна плесени, целые сталактиты какой-то непонятной, отливающей синеватым дряни. Артур тихонько хмыкнул. «Ты чего?» – послышалось сзади. «Дежавю». Тихо ответил Артур. Не хватает гангстера и обезьяны. Ну, насчёт обезьяны не соглашусь. По голосу было слышно, что наёмник улыбается. Только не мартышка. Горилла, как минимум. Это ты обо мне? Угрожающим тоном поинтересовался Страйк. А? Наемник сделал вид, что не услышал. Страж скрижетнул зубами. И нафига софт с дымом с вами возится? Пробормотал пулемётчик. Болвана же, как есть. Под ноги смотри, не болван. Предостерегающе окликнул Артур. Страйк глянул вниз и выругался. В нескольких метрах от него застыла лужица, скованная льдом. «Семь назад!» быстро», – быстро скомандовал страж. И пояснил, когда они отошли на несколько шагов. «Саб-зиро, мать его!» «Чего?» – в один голос спросили Артур и Айвен. «Аномалия? Типа органическая или что-то в этом роде? В общем, она не излучает ничего, датчик на неё не реагирует». «И как она действует?» – поинтересовался Артур. Срабатывает только на живое моментально замораживает до состояния ледяной статуи. Отсюда и название. В неё вляпаться только можно? Нет. Обычно она реагирует на объекты метр за два. Старые, разросшиеся, и за пять могут. Выбрасывает такие себе лыжноножки. Но эта молодая, видно, только появилась. Обойти сможем. Страйк повернулся к Айвену и нехотя поблагодарил. Спасибо. Спасибо, не булькает. Кмыкнул тот, вызвав недовольную гримасу на лице страйка. «Обходим аккуратно по стеночке», – скомандовал пулемярчик. «Прямо прижимайтесь. Рюкзаки снимите. Перед собой несите. Дрянь хоть и мелкая, но хрен её разберёт. Лучше подстраховаться». но показывай пример», – усмехнул Сайвен. «Ты ж ведущий, да и у тебя побольше. На тебя среагирует? Мы спокойно пройдём. И сопеть никто над ухом не будет злобно». «Слушай, ты...» Не выдержал страж. Он повернулся, сделал шаг к Кайвену. Артур быстро шагнул вперёд и выставил перед собой руки, не пуская пулеметчика к товарищу. Страйк через голову контрабандиста уставился на наёмника. «Если бы не дым, я бы тебя уже ушатал. Веришь? Мало того, что из-за вас погибли наши парни, так ты ещё язык за зубами не держишь. Тише будь, понял?» «Видал я таких шатунов. Много. До сих пор им вороны кресты обгаживают». Айвен без страха смотрел страйку прямо в глаза. «Чем больше шкаф, тем громче падает. и ты думаешь, что если железо на себя нацеплял, вообще непобедимым стал?» «Парни ваши погибли из-за тупого стечения обстоятельств. Ну и ещё, может быть, из-за неверно принятых ими же решений. А у тебя, если ко мне какие-то претензии есть, так можешь предъявить их. Как только вылезем отсюда, и ты покинешь свою консервную банку, решим все проблемы. Вообще не вопрос. Замётано. Ну вот и договорились». А сейчас показываю как через эту хрень пролезть. Нам ещё выход найти надо, если ты не забыл». Пулемётчик зло глянул на наёмника, но продолжать пикировку не стал. Отошёл к стене и внимательно посмотрел на серебристое пятно. От стены до аномалии было меньше метра. Совсем не опасная с виду обычная застывшая лужица. Знать не будешь и не заметишь. Только вот вода не становится льдом при плюсовой температуре. А в тоннеле было градусов 15, не меньше. Страйк выдохнул и, буквально втиснувшись в стену, маленькими приставными шагами двинулся вдоль нее. По замерзшей поверхности пробежала рябь. Пулеметчик замер, боясь даже дышать. В полбук переносица сбежала капля пота. Дождавшись, пока аномалия успокоится, Страйк сделал еще шаг. И еще, и еще. Есть, выдохнул пулеметчик, оказавшись в нескольких метрах от ловушки. Давайте, кто там следующий? Только аккуратно, она чувствительная, хоть и молодая. Видели рябь? «Ого!» – Артур закусил губу и скинул рюкзак. «Я пошёл». «Аккуратно!» – хлопнул его по плечу наёмник. «Без тебя знаю», – грызнулся Артур. Ему было несколько проще, чем страйку. Даже вместе с рюкзаком контрабандист не дотягивал до габаритов пулемётчика. Тем не менее Артур шёл осторожно, рассчитывая каждый шаг, практически забыв о дыхании. Шаг, шаг, шаг. На поверхности лужица вспух пузырь, поднялся из неё медленно, беззвучно. Артур замер. Серебристый пузырь тоже. Контрабандист стоял у стены, боясь шевельнуть даже пальцем. Пузырь переливался в свете подствольных фонарей и не двигался. «Давай потихоньку», – полголоса проговорил страйк. Артур помедлил еще несколько секунд и сделал маленький шажок. Пузырь едва заметно колыхнулся. Остановка. Пузырь не движется. Шаг. Колебание. Остановка. Нет движения. Шаг. Нет движения. Шаг. «Шаг!» «Есть!» «Фуф!» Артур шумно выдохнул и опер со стену. «Мокрый весь, хоть выжимай!» «Обмочился, что ли?» – пошутил со своего места Айвен. «Вперёд, Шуруй! На тебя посмотрю!» – ответил Артур товарищу. «Не удивлюсь, если и обгадишься но «Ну-ну!» Наемник снял рюкзак, удобнее закрепил автомат на плече и придвинулся к стенке. «Это всё потому, что вы пыхтите, как паровозы, потеете и шумите!» проговорил он. «Сейчас я вам покажу, что такое настоящий стелс». «Давай уже, нидзи доморощенный», усмехнулся Артур. «Тебя только ждем». Наемник и правда шел практически бесшумно. Ноги ставил мягко. Делая приставной шаг, не волок подошел по земле. Дыхание его тоже не было слышно. Лужа на его движение не реагировало пока он не прошел половину дистанции. Пузырь дернулся и моментально увеличился в размерах в два раза. Айвен от неожиданности споткнулся и покачнулся в сторону пузыря, теряя равновесие. И аномалия будто взорвалась. Ледяная ложноножка метнулась к наемнику, моментально преодолевая небольшое расстояние. Айвен оттолкнулся от пола, прыгая вперед и отбрасывая рюкзак. Раздался крик, звук удара, а потом по подземелью раскатился мелодичный перезвон, с которым разбилась ударившаяся о пол ледяная скульптура. Радиации нет, констатировал дым, глядя на дисплей дозиметра, встроенного в рукав костюма. Странно. Тоннели же вроде параллельно идут, удивился софт. Может, локалка? Пожал плечами страж. Горячее пятно? Может. Хорошо, если так. Ну и надеюсь, что тоннели где-то всё же пересекаются. Не хотелось бы тут долго блуждать. Сколько времени прошло? Пятнадцать минут. Попробуй связь. Страйк на связь. Страйк, приём. Позвал софт в микрофон. Тишина, доложил хакер после нескольких попыток. Слышу, что это может быть? Да чёрт его знает. Сам знаешь, это зона. Кроме того, между нами куча земли, бетоны и арматуры. А рации у нас не самые мощные. Ну да. Ладно, двинули. Товарищи шли, не используя фонари, рассматривая дорогу в бледном зеленоватом свете ногтовизоров. Этот тоннель был сырой. То и дело по пути попадались лужи. Пару раз они обходили ямки, образовавшиеся в провалившемся бетоне. В ямках шипел и пузырился зелёный студень. Один такой провал в два метра шириной отрезал им дорогу. Через неё перебрались, набросав в аномальную жидкость кусков бетона, выпавших из постепенно разрушающегося тоннеля, и стараясь не обращать внимания на зелёные языки, так и норовящие лизнуть подошву ботинок. «Что будем делать, когда выберемся?» – спросил дым напарника. «По ситуации». Надо будет посмотреть, что мы вообще успели вытянуть. В любом случае информация осталась. Я её просто дополучил Правда, как её достать, теперь непонятно. Скорее всего, придётся выходить из зоны, а потом возвращаться. Не думаю, что это хорошая идея сейчас, ответил Дым. Согласен. Вояки сто процентов подняты по тревоге и роют носом землю вокруг периметра. Сначала нападение на КПП, потом атака на нашу базу. Да и тут пошумели знатно. Дым прислушался. Странно, что погони нет до сих пор. Думаю, если они зашли в лабораторию, то сейчас разбираются с мутантами, ответил софт. Не хотел бы я оказаться на их месте. Стоп. Напарники остановились. Думаю, мы на верном пути, проговорил софт, оглядывая стальную дверь, перекрывающую проход. Возвращаемся за парнями? Спросил Дым. Сначала открыть надо. Дверь может быть заблокирована до появления электричества. И что тогда делать? софт глядел конструкцию. Но «Ну, не подрывать точно. Если тут что-то взорвать серьёзно, весь тоннель сложится. Так ты сможешь открыть или нет? Сейчас посмотрим. Хакер сбросил рюкзак и принялся копаться в нём в поисках нужных инструментов. Айван сидел на полу, уставившись на ковёр из мелких осколков, в который превратился его рюкзак. "Ну ни хрена себе", выдохнул наёмник. "Ты как?" подскочил к нему Артур. "Живой, как видишь". Айвен поднялся на ноги. «Твою-то мать! Всё, что нажито, непосильным трудом. Паёк, вода, быка запасной, носки чистые. Скажи спасибо, что сам живой остался», – прогудел Страйк, подходя к Айвену. «Хоть я и не понимаю, как тебе это удалось?» «Сам в шоке», – выдохнул тот. Когда ледяное щупальце метнулось к наёмнику, тот только и успел, что прыгнуть вперёд, да чисто на рефлексах швырнуть рюкзак в это самое щупальце. Это его и спасло. Рюкзак моментально превратился в свою ледяную копию и, упав на бетонный пол тоннеля разлетелся на мелкие осколки. Наемник взглянул на аномалию. Лужицы больше не было. Она превратила всю свою массу в ложноножку, которой пыталась достать Айвена. «Эй, а они не опасны?» Наемник указал на осколки, оставшиеся от рюкзака. «Нет, аномалия одноразовая. Разрядилась, и всё. Именно поэтому сталкеры, идущие туда, где предполагается много саб «Берут с собой неопытных помощников, их называют отмычками». «Знакомо», – протянул наёмник. «Козлы, мы с Артуром однажды так обезьянку использовали. До сих пор иногда по ночам снится. Жалко». «Тебе?» – с недоверием в голосе протянул Артур. «А что, я не человек, что ли?» – возмутился наёмник. «Ого, того и гляди в гринпис вступишь». «Ладно, хватит балагурить», – мешался Страйк. «Жив и нормально. Надо дальше идти. Парни не отвечают, рации не работает» но у нас полчаса ещё есть. Потом по разведанному будет проще возвращаться. Пошли. Метров через сто коридор вильнул и нырнул вглубь под ещё большим наклоном. Страйк остановился, поднял забрал и принюхался. Болотом тянет. Видимо, правильно идём. Уверен? – спросил Артур. Что-то мы так уже отмаршировали. Жесть просто. Шахтёры так глубоко не всегда лезут. Лаборатория в холме, а холм не маленький. Так что нормально вполне. Да и тут поймёшь, разве на какой-то глубине реально находишься, пожал плечами здоровяк. Пошли, короче, сейчас всё узнаем. Разведаем, вернёмся за парнями и на выход. Не нравится мне здесь, давит будто что-то. Это клаустрофобия на тебя давит, отозвался наёмник. Слышь, ты, повернулся к нему Страйк, мы, кажется, всё решили. Чего опять задираешься? Какая ещё нафиг клаустрофобия, клаустрофобия, боязнь закрытых пространств. Терпеливо разъяснил Айвен. И ничего я не боюсь. Тоже мне психолог нашёлся. Да я и не говорю, что боишься. Это болезнь такая. Так, всё, хватит. Мешался Артур, видя, что диалог опять грозит переносить в перебранку, а потом глядишь и в драку со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пойдёмте уже смотреть, что там. Он решительно шагнул вперёд. Подошва правого ботинка попала на лишайник. Артур поскользнулся, взмахнул руками и упал на развлечь. Страйк неуклюже отступил в сторону, Артур в падении подбил его ногу, и пулеметчик тяжело рухнул на пол, увлекая за собой Айвена, пытавшегося удержать страйка. Наемник, придавленный броней стража, что-то невнятно прокричал, и все трое покатились вниз, набирая скорость на влажном дне трубы тоннеля. «Так-так-так», – бормотал Софт, стоя у двери на четвереньках. «Ну что там? Нормально», – кивнул хакер. «Открыть получится», – думаю Здесь сильно не заморачивались. Сейчас надо до силового блока добраться. Орудуя рабочим ножом и мультитулом, хакер вскрыл панель замка. Сейчас. Софт достал из рюкзака что-то напоминающее внешний аккумулятор с зажимами крокодилами на концах проводов и моток проволоки в изоляции. От проволоки откусил кусок бокорезами мультитула. Здесь нет кода или карты. Обычный электрозамок. Открывается импульсом с пульта. Если электричества нет, остаётся в закрытом положении. Я сейчас подам питание и коротну контакты. Дверь откроется. Проще паренной репы. Ого, кивнул дым, прикидывая, какие ещё сюрпризы таятся в небольшом с виду рюкзаке хакера. Софт отвинтил пластину, закрывающую механизм замка, зачистил провода, подведённые к небольшой примитивной платке, и накинул на них крокодилы. Замкнул контакты проволокой и нажал кнопку питания на аккумуляторе. Раздался щелчок, и хакер толкнул плечом дверь. «Добро пожаловать!» – улыбнулся он Дыму. «Может, вернёмся за ребятами? Выход вроде здесь». Софт глянул на часы. «Время ещё есть. Давай до конца уже дойдём, а там видно будет». Дым скептически посмотрел на товарища. «А если дверь захлопнется?» «Не захлопнется, мы её подопрём». «А если подпорку твою кто-то того?» «Блин, какой то сложный!» Хакер включил фонарь и смотрелся. «Во, подходит!» Воскликнул он, когда луч фонаря уперся в массивную бетонную глыбу. «Хватайся!» Вдвоем они с трудом подтянули обломок и подперли им дверь. «Хрен ее кто того!» Сказал Софт. «Мне бы твой оптимизм!» Дыма вся эта идея отчаянно не нравилась. За дверью обжитая часть тоннеля заканчивалась. Если до этого еще видно было, что периодически там кто-то появлялся, то здесь признаков пребывания человека не было. Софт поднял руку и ткнул в пиктограмму на экране коммутатора. Запустилась программа, собравшая с датчиков костюма данные и выдавшая информацию на дисплей шлема. радиации в норме, вредных примесей в воздухе небо наружено. Влажность повышенная, но для подземелья это нормально. Сориентироваться в пространстве не получалось, но по шагомеру они прошли около километра с того момента, когда спустились в тоннели. Ну что, двинули? Угу. Дым выступил вперед, выставив перед собой ствол автомата. Софт прикрывал. Пошли медленно, внимательно изучая каждый сантиметр пола перед тем, как поставить ногу. Из-за полного отсутствия света ноктовизор не справлялся. Дым скомандовал остановку и установил на автомат фонарь. Софт щелкнул переключателем своего. Два узких, но мощных луча разрезали тьму. Липкие стены, влажный пол, крупные мокрицы, спешащие убраться долой из светового пятна. Вот и вся картина. Они прошли еще метров пятьдесят, когда тоннель вильнул и внезапно закончился. Впереди был большой зал, с высокого потолка которого свисали большие зеленоватые сталактиты. болотом откуда-то тянет. Дым поднял забрало и потянул носом воздух. Выход близко. «Угу», — Софт кивнул. «Давай уж до конца разведаем, что ли? Давай. Тут, судя по всему, недалеко». И вдруг вскрикнул. Софт резко обернулся и успел заметить только ноги товарища, стремительно поднимающегося в воздух. «Твою мать!» – орал Дым. Его руки обвили две толстые чёрные лианы, лишив возможности потянуться за оружием. Лианы втягивались куда-то под потолок грота, утаскивая стража за собой. «Софт! Софт! Твою мать! Помоги!» Хакер решительно вскинул автомат. «Ты чего творишь? А если в меня попадёшь?» – запротестовал Дым. «Но ведь если я выстрелю, шарик испортится!» Пробормотал себе под нос софт, ошарашенно разглядывая картину, открывшуюся ему в свете фонаря. На самом потолке пристроился небольшой коричневый блин, от которого и тянулись вниз лианы. Поверхность блина разделилась надвое, образовав некое подобие рта, гротескные губы, которого аж причмокивали в предвкушении добычи. «А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я», – проговорил софт и открыл огонь по блину. Пули с входили в него, казалось, не причиняя никакого вреда. Но это только казалось. Дым поднимался теперь с гораздо меньшей скоростью. «Вот жадный какой! А ну, брось, каку! Брось, кому говорят!» Софт скинул пустой магазин под ноги, быстро перезарядился и продолжил стрелять. В какой-то момент количество всаженных в монстра пуль превысило критическую отметку. Он мокро чавкнул и медленно отлепился от потолка. Дым с воплем полетел вниз». Блин упал прямо на сталкера, не успевшего откатиться в сторону. Не поняв, что на него свалился уже мёртвый мутант, дым принялся отчаянно лупить того локтями, всё сильнее перепачкиваясь в коричнево-чёрной жижи, текущей из дохлого монстра. «Всё, всё!» Софт подскочил к товарищу, помогая ему освободиться из-под враз обмякшего и потерявшего форму блина. «Брэк, этот раунд за тобой!» Достав нож, хакер срезал лиана с предплечья товарища. Дыма от пережитого страха всего аж трясло. Уж слишком неожиданным было нападение. Не тоннель, а халф-лайф какой-то, пробормотал страж, когда немного пришёл в себя. О, мсье знает толк в ретро-играх? За насмешками Софт пытался скрыть собственное состояние. Как всегда, в момент опасности он старался шутить, чтобы не показать, что и сам испугался. Ого, буркнул дым, пытаясь очиститься от слизи. Так в третьей части не поиграл. В неё никто не поиграл, не парься, усмехнулся Софт. Может, дети наши дождутся, если они у нас будут, мрачно заметил страж, в чём я периодически сомневаюсь. «Смотри, вон ещё одна тварь такая. И ещё!» Софт повёл лучом, фонаря по потолку. «Фига себе их тут расплодилась Чем они питаются?» «Надеюсь, что заблудившимися в тоннелях американцами» Дым Хмурец смотрел на потолок. «Или сами американцы их тут и посадили», заметил Софт. «Идеальное прикрытие». «Да ну!» – отмахнулся Дым. «Ты их переоцениваешь». «А ты недооцениваешь», – парировал софт. «Поверь, я видел такие вещи, с некоторыми из которых и наши друзья-мутанты не сравнятся. А ведь там вообще полудикие бородачи штуки эти делали». «Это ты где такое видел?» Дым удивлённо уставился на хакера, который будто бы понял, что сболтнул лишнего. «Да», – начал было софт, но его прервала раздавшаяся где-то впереди приглушённая стрельба. «Тихо». Гэм прислушался. Из общих звуков перестрелки отчётливо уделялся перестук пулемёта страйка. «Это наши! Вперёд! Давай, обходи этих уродцев! Парни во что-то встряли!» Софт с явным облегчением кивнул. Держа на мушке мутантов-потолочников, стараясь проходить как можно дальше от только сейчас ставших различимыми лиан, сталкеры двинулись к выходу из грота. Стремительный спуск длился недолго. Труба внезапно оборвалась, отправив сталкеров в свободное падение через пару секунд, закончившееся жёстким приземлением. Артур с Айвеном, как более лёгкие, пролетели чуть дальше, упав на пол, заваленный лохмотьями и каким-то мелким мусором. страйк же рухнул прямо на странную конструкцию из досок, картонных коробок и строительного хлама, обрушив её и скрывшись под обломками. Раздался пронзительный писк, после которого всё стихло. Отплёвываясь и разгоняя руками полевые облака, Айвен встал сам и помог Артуру. «Эй, железный человек!» – позвал он. «Ты живой там?» Страйк завозился, вздымая в воздух новые облака пыли и тяжело поднялся на ноги. Блин, в мокрое что-то упал И липкое. Скривился кашляя пулемётчик, поднося руку, перепачканную чем-то тёмным, к лицу. «Твою мать!» страшно гнулся её вырвало. «Эй, ты чего? Сотрясение, что ли?» – позвал Артур. Наемник нашел свой автомат и включил фонарь. «Ого!» – выдохнул он, осветив пол. Непонятный мусор оказался костями, раздробленными едва ли не в труху, мелкими острыми зубами. «Страйк, что с тобой?» – Артур, не получив ответа, направился к пулеметчику. Тот выпрямился и взглянул на катарбандиста. Выражение его лица было совершенно диким. «Валим отсюда! Скорее! Куда угодно!» И в этот момент что-то просвистело в воздухе и с силой ударило Артура в спину, бросая его на пулемётчика. «Поздно!» – прорычал Страйк. «Айвен, в укрытии! Это подземыши!» «То!» – не понял наёмник. «Прячься!» И тут же на них обрушился целый шквал строительного мусора. Обломки досок, камни щебёнка, даже кости до того, валявшейся на полу. Наемник, получив чем-то по голове, выругался и нырнул за металлический ящик, приткнувшийся к стене. «Твою мать, Страйк, что происходит?» Зарал Айвен. «Мы упали в гнездо подземышей!» Крикнул тот, отползая в сторону и таща за собой Артура. «Это маленькие злобные карлики. Под землёй живут, потому их так и называют». «Какие на хрен карлики?» Не понял Айвен. «Я не вижу никого». «И не увидишь?» «Это телекинез». «Фига себе, ты слова знаешь!» Буркнул себе под нос наёмник. «Телекинез!» «Я вам уродом сейчас покажу телекинез». Он высунулся и открыл огонь из автомата. «Безуспешно!» Шквал из предметов, летевших в них, не только не ослаб, но стал ещё сильнее. «Чёрт!» – Айвен получил полбу мелкой косточкой и снова спрятался за ящиком. «Бесполезно!» – прокричал Страйк. «Они за углом засели!» «За углом? Хорошо! Пусть там и сидят!» Айвен достал из-под сумка гранату, выдернул чайку и сильно боковым броском отправил её в полёт. «Сейчас! Готовься!» – крикнул наёмник, перезаряжая автомат. Но готовиться было не к чему. Подземыши отбили гранату мысленным усилием, будь то теннисный мячик ракеткой. Граната приземлилась рядом с Айвеном и закрутилась на месте. Глаза наемника расширились от ужаса, он упал на бок и в красивом футбольном подкате отправил ее назад. Только поздно. Блеснула яркая вспышка, в ушах запищала, перед глазами закружились темные пятна, а перспектива будто исказилась и отдалилась. Контуженный наемник застонал, пытаясь подняться, и тут же карлики пошли в атаку. Застучал пулемёт Страйка. Первый ряд небольших с четырёхлетнего ребёнка ростом фигурок, замотанных в лохмоте, принял огонь на себя. Карлики орали, умирая, падали, захлёбываясь кровью, а задние ряды пёрли прямо по трупам. Какая-то сила выдернула пулемёт из рук Страйка и отшвырнула его в сторону. Гигант взревел, отбросил бессознательного Артура и подался вперёд. «Сдохните, твари!» – порычал страж. Ещё не отошедший после взрыва гранаты Айвен с трудом нащупал оружие. Он высунулся из своего укрытия и начал стрелять. Несколько карликов упали. Вдруг автомат потянуло вперёд, а потом он с силой ударил наёмника прикладом по лицу. Айвен вздвыл, от неожиданности выпуская оружие, и автомат взмыл в воздух. Отлетать в сторону ему не давал ремень, переброшенный Айвеном через плечо. Наемник чувствовал, как его тащит по полу, он выругался, дёрнул плечом, освобождаясь от ремня, и оружие улетело в сторону. Айвен вскочил на ноги, его покачивало. Он попытался сфокусировать зрение, и его взору пооткрылась совершенно сюрреалистическая картина. Посреди коридора возвышалась закованная в броню фигура страйка. Ему навстречу пёрла волна малорослых мутантов, карлики страшно пищали и визжали. Пулемётчик стоял молча, сжав кулаки, слегка подавшись вперёд и ожидая нападавших. «Страйк! Дробовик!» – крикнул Айвен, имея в виду оружие, висящее на бедре у пулемётчика. Тот только отмахнулся. Вспомнив, чем окончилась попытка применить автомат, Айвен кивнул. Правая его рука метнулась к кобуре, левая выхватила нож. Наемник стал так, чтобы прикрыть всё ещё бессознательного Артура и вскинул пистолет. «Ну давайте, уродцы, сюда!» Первого карлика Страйк встретил мощным пинком бронированного ботинка. Мутант Пища улетел глубь тоннеля. Второму пулеметчик просто размажил голову, опустив на нее кулак. Взмах, несколько карликов отлетает вправо. Взмах, уродливая фигурки впечатывается в стену слева. «Былинный богатырь, мать твою за ногу!» – прохрипел Айвен и открыл огонь из пистолета. «Я не хотел!» – ревел Страйк схватив с пола какую-то корягу и отмахиваясь ею от подземышей, как палицей. Не хотел. Это случайно. Судя по происходящему, у страйка контузии была более серьёзная. Иначе, чего он орёт? Что он не хотел? Айвен сменил магазин и снова открыл беглый огонь по наступающим карликам. Что удивительно, они на него совсем не обращали внимания. Пёрли волнами на страйка, как бандерологи на балу. Содержимое их черепов до локтей перепалчекало руки пулеметчика и до колен ноги. Закованный в броню страж крушил головы, давил тела, ломал конечности и размазывал мелких тварей по стенам. А те, будь то напрочь лишённые инстинкта самосохранения, пёрли буром. Один из карликов запрыгнул на головы товарища и взвился в воздух. Полёт закончился на плечах страйка. Быстро переместившись гиганту на спину, мутант, что было сил, дёрнул того за шлем. Страйк отбросил свою дубину и поднял руки, намереваясь сбросить нападающего. Толпа взвыла и ринулась вперед. Череп карлика хрустнул под кулаком пулеметчика, но было поздно. Не меньше двух десятков подземышей врезались в гиганта, облепили его и завалили на пол. Айвен, прорав что-то нечленораздельное, метнулся на помощь. Первого уродца он сбил со стражи пинком, махнул ножом, пробивая грудную клетку второму. Выпустил последние пару зарядов, перехватил пистолет за ствол и орудовал им как молотком. Но карликов было слишком много. Через несколько секунд его захлестнула вонючая липкая волна, кусающаяся, царапающаяся и наносящая десятки ударов. Айвен орал не своим голосом, изо всех сил борясь за жизнь. Но все было бесполезно. Он ничего не мог противопоставить мутантам. «Как глупо, твою мать, как глупо!» – прохрипел наемник, практически смирившийся со своей участью. И тут откуда-то сзади в гору нападающих, устроивших кучу малу на поверженных врагах и мешающих друг другу, ударила мощность струя огня. Раздался дикий вопль из десятка глоток. Ресницы и брови Айвена вспыхнули. Едва почувствовав, что может двигаться, наемник откатился в сторону, перевернулся на живот и прикрыл голову руками. Коридор наполнился едкой вонью горящего мяса. От визга мутантов закладывал уши. Где-то слева Айвен чувствовал нестерпимый жар. Он встал на колени и попробовал оглядеться. Карлики отступили, оставив на полу десятки скрючившихся, обгоревших тел. А за ними, держа в руках баллон с пропаном, из открытого клапана которого на добрых три метра била струя пламени, медленно шёл Артур. Время от времени огонь цеплял одного из мутантов. Лохмоти, в которые те были укутаны, мгновенно вспыхивали, и карлик превращался в живой факел. Обезумев, подземыш просался бежать, врезаясь в толпу соплеменников, поджигая их и внося еще большую сумятицу. «Айвен! Живой!» – прокричал через плечо Артур. «Помоги мне! Баллон скоро сдохнет!» Наемник натянул на лицо респиратор, чтобы хоть как-то защититься от тошнотворной вони и быстро огляделся. Взгляд упал на пулемет страйка, валяющийся у стены. Подхватив оружие, Айвен поправил ленту, упал на пол, расставил сошки и повел стволом. «Арти! В сторону!» Ударивший в спину свинцовый ливень окончательно деморализовал подземушей. Дико пища, не пытаясь помочь соплеменникам, они рванули на наутек. Через минуту испуганный писк затих где-то в глубине подземелья. Поле боя осталось за пришельцами с поверхности. Артур отбросил опустевший баллон и подошел к Айвену, уже склонившемуся над страйком. Как он? Да нормально. Слон такой, да еще в броне. Ничего не будет с ним. Вырубился просто. Сейчас в себя придет, думаю. И правда, уже через несколько секунд Страйк пошевелился, что-то глухо простонал и сел на полу, обхватив руками голову. Забрала шлем, а поехала вверх. И тут же опустилась, едва страж вдохнул пропитанной вонью воздух подземелья. Переведя костюм на замкнутый цел дыхания, Страйк тяжело поднялся на ноги. Чем так воняет? Послышалось в каким-то чудом уцелевшем свалке наушники-гарнитуры. Подземыш в собственном соку. «Бразильское национальное блюдо», – прохрипел наемник. «Если нужен рецепт, вон к шеф-повару обращайся». Страж посмотрел на наемника. «Мне показалось, или ты кинулся меня спасать, рискуя собственной жизнью? Русские своих на войне не бросают», – смехнулся тот. «Спасибо, я этого не забуду», – очень серьезно сказал страж. «Я было тебе куда худшего мнения». «Ой, только не надо сантиментов». «Номер счёта, на который нужно перевести вознаграждение, я тебе потом дам, когда отсюда вылезем», – фыркнул наёмник. Раздавшийся звук заставил его вздрогнуть. Лишь через несколько секунд он сообразил, что Страйк так смеётся. «Ты где баллон-то взял?» – Айвен посмотрел на товарища. «Здесь в куче мусора нашёл». «Повезло», – хмыкнул Айвен. «А вообще у тебя к газовым баллонам какая-то нездоровая тяга. Ты не пироман ли часом?» «Слушайте, давайте вылезать отсюда, а? проговорил Артур. «Воняет». «Идем, выход где-то там». Страйк показал в групп тоннеля, где виднелись проблески света. «Страйк, а что ты орал? Что ты там не хотел? И чего они вообще на тебя так рванули? У вас старые счеты, что ли?» – спросил Айвен, поднимая и осматривая свой автомат. «Я их самку раздавил, когда упал», – скривился страж. «У подземыши она одна на всю колонию». Не будет самки, не будет потомства. А тут прилетел я и расплющил всю их надежду на продолжение рода. Вот они взбесились. Так это они на тебя ринулись, чтобы ты их новой женщиной стал? Так что ли? усмехнулся Айвен. То, что ты мне жизнь спас, еще не значит, что я теперь буду терпеть твое отвратительное чувство юмора. Петросян, блин, насупился страж. Кто? Как ты меня назвал? Подался вперед наемник. Комик такой был, старый не смешной эх ты темнота протянул страйк один один резюмировал артур пойдемте уже я сейчас от этой вони сдохну здесь